6 мая 1801 года Бонапарт покинул Париж. Обязанности первого консула были возложены на Камбассереса. Бонапарт направился, как все ожидали, в Дижон. Он произвел смотр, находившемуся там гарнизону, п р о б ы л в городе два дня, дальше след его терялся. 8 мая Бонапарт оказался в Женеве. Здесь соединила значительная часть армии, выделенной из рейнской армии бывший корпус л а к у р б а пришедший сюда под командой генерала Монсея. Правое крыло под командованием генерала Тюро. В Лозанне находился авангард армии под командованием Лана. Он был сформирован из отборных частей ветеранов похода Бонапарта. 13 мая. Первый консул прибыл в Лазану. 14-го он дал приказ армии, ее продолжали называть р е з е р в н о й выступить в поход. Поскольку составленная им же конституция 8-го года в с л е д с т в и е своей неясности не предоставляла первому консулу полномочий для командования армией, главным командующим был официально назначен Бертье. В действительности же Бертье, как и всегда, оставался только начальником штаба при Бонапарте. Бонапарт никогда не любил повторять ходы. В 1896 году он совершил вторжение в Италию, избрав редкий, почти неправдоподобный путь по Карнизу, по узкой, обстреливаемой с моря дороге, шедшей вдоль кромки Альп. Это обеспечило ему тогда внезапность вторжения. Повторить снова этот счастливый вариант? Как суеверный человек, он верил в приметы, в счастливый путь. Но как солдат, знающий законы своей профессии, как стратег, сразу охватывавший одним взглядом весь огромный театр военных действий, он понимал, что простое повторение ходов в новой кампании не сулит успеха. Он нашел иное, едва ли не самое трудное и рискованное решение. преодолеть горный массив в п е н и н с к и х илионтанских Альпах, достигающих местами свыше трех тысяч метров высоты, с е р м е р н а д с к и е и сенготарские перевалы, спуститься в ломбардскую низменность и ударить в тыл австрийской армии. План этот был беспримерно дерзким. Он требовал невероятных усилий солдат. в особенности, чтобы поднять на горы, а затем спустить вниз артиллерию. Бонапарт воодушевлял своих сподвижников доводом, что этим путем через Альпы шел некогда знаменитый Ганибал. н Пример был достоин бесспорно подражания, соглашались генералы, но ведь Ганибал не волочил через горы тяжелую артиллерию. И все-таки казавшийся непреодолимым подъем на альпийские горы был совершен. Армия поднималась к неприступным к р у ч а м Мармон, назначенный начальником артиллерии, п р и д у м а л простое до наивности, но эффективное средство. Орудия были сняты с лафетов, их поставили на обрубки сосен с выдолбленным дном. Солдаты по сто человек в о л о к л и их по снегу и ледникам. Бонапарт то верхом на муле, то в пешем строю среди солдат. Шел впереди армия. 17 по 22 мая главные силы армии перешли через Большой Сен-Бернарский перевал в западной части п е н и н с к и х Альп. Корпус Монсея совершил переход через Сен-Готтарский перевал. Другая часть армии во главе с Тюро шла перед Монсеем. Спуск с высоты в две с половиной тысячи метров. оказался еще труднее, чем подъем. 24 мая авангард армии, в о з г л а в л я е м ы й Ланом, возле и в р е опрокинул выдвинутые вперед з а с л о н австрийцев. Армия Бонапарта лавиной скатываясь с горных высот, торглась в Ломбардию. Французская армия врезалась в т ы л австрийцев. Мелас, ожидавший не скоро резервную армию, с к о п и щ е к р о м а н о г и х стариков со стороны Генуи пребывал в счастливом неведении, когда французы шли уже на Милан. 2 июня армия Бонапарта вступила в Милан. Невероятная оказалась я в ь ю смеяться надо было уже не над французами. 4 июня м ы с е н а о т б и в а в ш и й с я в Генуе от осаждавших его австрийцев, и щ е р б а в все свои ресурсы должен был капитулировать, австрийцы вынуждены были согласиться на почетные у с л о в и я капитуляции. Тем не менее это была победа, и м и л л а с спешил донести о ней в Вену в восторженных выражениях. д е п е ш а это была перехвачена, и из нее французы узнали, каким презрением отзывался австрийский главнокомандующий о так называемой резервной армии. В Милане французов встречали восторженно. Год австрийского господства заставил забыть все б ы л ы е обиды на французов. Конде Лоро, прогрессивный итальянский историк, справедливо писал: «Приход французов был встречен всем населением, включая духовенство и знать, с еще большим энтузиазмом». Конде Лоро, История современной Италии, том первый. Страница 357. Первый консул провозгласил в Милане восстановление ц и з а л ь п и н с к о й республики и ее законодательство, отмененного австрицами. Казалось, он снова заговорил языком 1796 года. В б е л е т е н и резервной армии 14 апреля 3 июня, сразу же после вступления в Милан. В п р е д с о о б щ е н и е м о насилиях и зверствах австрийских угнетателей заявлялось необходимо, чтобы французский народ знал, какая судьба ему уготована королями Европы, если бы контрреволюция восторжествовала. Это соображение должно преисполнить нацию чувством признательности к отваге республиканских фаланг, навсегда утверждающих торжество равенства и свободолюбивых идей. Как и в 1 7 9 6 году, Бонапарт стремился усилить французскую армию поддержкой итальянского населения и итальянских войсковых соединений, формирование которых стало одной из его забот. Антидемократические законы, установленные австрийскими властями, были громогласно отменены. В Ломбардии были восстановлены ранее существовавшие органы власти п цезарьпинской р е с п у б л и к и Казалось, стрелка времени передвигалась вспять. Вечером 3 июня Бонапарт и окружавшие его такие же молодые, как он, генералы, чьи имена теперь знала вся Европа, были снова в залитой светом праздничной зале театра Ласкала, и снова их окружали улыбки итальянских женщин, дружеские взгляды миланцев, и как и четыре года назад тем же азартом молодости. Они рукоплескали красоте и покоряющему голосу г р а с с и н и знаменитой примадонны миланской оперы. На другой день Бонапарт в уважительном и дружественном тоне вел беседу с высшими служителями католической церкви. Все шло своим чередом. Как неважны были многочисленные заботы, окружавшие Бонапарта в Милане, он понимал, что главной задачей компании стратегические еще не решены. з а в т р а ш н и й день был неясен. р а с с р е д е ч е н и е французской армии, позволившее обеспечить секретность продвижения войск и внезапность их появления в тылу австрицев, создало французам не только преимущество. Достоинства превращались в свою противоположность. Корпус м о н с я несколько отстал от главных сил. Большая часть артиллерии все же завязла в горах, продвигаясь вперед по разным дорогам. Армия Бонапарта дробила свои силы. Лан и Мюрат контролировали линию реки По. Монсей линию реки Тичино. Дюшен дороги вдоль реки Ады. Это было необходимо, чтобы с к о в а т ь инициативу Мелоса. Но при этой разбросности сил Бонапарт лишался преимущества, которое всегда стремился сохранять. с о с р е д о т о ч е н ы е с и л в ударный кулак. м е л о ш же, напротив, наталкиваясь повсеместно на французские аванпосты, с ж и м а л свои части, накапливая быстро мощную ударную группу. Как это было не парадоксально, но выгоды, приобретенные первоначально французами. Переходили на сторону австрицев. Это сказалось уже в сражении 10 июня при Монте-Белу, где Лан с в о с ь м ю тысячами должен был противостоять д в а т ы с я ч а м австрицев й под командованием генерала Отта. Сражение закончилось победой французского о р у ж и я но эта победа была достигнута лишь благодаря блестящему военному таланту Лана и бездарности Отта. К тому же стремление к быстроте и внезапности в продвижении французских войск влекло за собой также и недостаточную осведомленность французской ставки о расположении сил противника. з а м е н а т е л ь н о что в бюллетенях армии в приказах Бонапарт многократно пользовался столь неопределенным и непривычным для военной речи словом, как кажется. Можно считать несомненным, что примерно 8-14 июня. В течение последних четырех-пяти дней, накануне решающего сражения, Бонапарт не имел точных сведений о расположении главных сил австрийцев и даже полагал, что армия Мелоса д в и н у л а с ь и г е н у э Может быть, этим следует объяснить, что когда 14 июня утром у деревни Маренго вблизи Александрии Армия Бонапарта вступила в генеральное сражение с армией Мелоса, соотношение сил сторон оказалось крайне неблагоприятным для французов. Австрийцы располагали 45 тысячами против 23 тысяч солдат Бонапарта. Цифровые данные приведены по подсчетам Наполеона с поправкой, исключением дивизии Дезе, 5 тысяч с лишним штыков. В источниках и литературе цифры расходятся. За несколько часов до начала сражения Бонапарт все еще не располагал точными сведениями ни о силах Меллоса, ни о его намерениях. Незадолго перед тем прибывшего в ставку Луи Дезе, вырвавшегося из Египта и английского п л е н а самого блистательного из молодых полководцев Республики. Бонапарт направил дивизии по дороге в Нови, пресечь путь Мелесу, если он туда пойдет. Одновременно был отдан приказ корпусу Лапуапа следовать в направлении к в а л я е н ц а Так накануне сражения главнокомандующий, вследствие фатальных просчетов в оценке сил и намерений противника, ослабил свои собственные силы. Ины е из исследователей. предпочитают делать нажим п е р а на то, чтобы н а п о р т был дезинформирован неточными сведениями своих офицеров. Так оно и было, но что это меняет? Сражение началось утром 14-го. Его ход определило прежде всего решающее огромное превосходство австрийской артиллерии над французской, убийственный огонь австрийцев. внес опустошение в соединении Виктора и л а н а Люди падали градом, писал один из участников битвы. Дивизия Шамберлена была почти полностью уничтожена. Виктор Илан, несмотря на упорное сопротивление, д о л ж н ы был и отступить. В десяти ч а с а м утра могло казаться, что сражение полностью проиграно. Бонапарт провел ночь с 1 3 н а 14 г о на й в ставке армии. Тора ди г а р о ф о л и Восемь часов утра. Он узнал о начавшемся по инициативе австрийцев с р а ж е н и й Он сразу распорядился послать гонцов к ДЗ и Лапуапу с приказом спешно возвращаться. С дивизией Молье, которую накануне он чуть было не отправил вместе с ДЗ и с консулской ь гвардией, он поспешил на поле битвы. Положение французской армии было тяжелым. Он мог в том убедиться с первого взгляда. Новые силы, которыми он укрепил корпус Лана и центр французской армии, на какое-то время обеспечили перевес ф р а н ц у з с к о м у о р у ж и ю В бюллетене 26 апреля по поводу битвы при Маренго было сказано: о п р и с у т с т в и е первого консула воодушевляло войска». Может быть, так оно и было. но в дни Лоди и Револи Бонапарт не писал таких вещей, т о м не было надобности. По п р о ш е д ш и и ч а с а австрийцы убедили, что резервы, введенные французами в бой, уже исчерпаны. В сражение снова вступила артиллерия, да и австрийская пехота, предвкушая близкую победу, резко у с и л и л а н а ч и с к Превосходство в артиллерии и в штыках австрийцев становилось неотразимым. Лан. д р а в ш и й с я насмерть, вынужден был отступить. Еще удерживая порядок, его корпус стал откатываться под ударами австрийцев. Консульская гвардия, стоявшая как гранитный р е д у т не выдержав н а т и с к а противника, также отступила. Маренго перешло в руки австрийцев. Мелос, обозревая огромное поле боя, о т в о е в а н н о й его армией, уже торжествовал победу. То, что не удавалось ни а л ь в и н ц ы ни в у р м з е р у ни эрцгерцогу Карлу, сумел сделать он м е л л е Он разгромил считавшегося непобедимым Бонапарта. Бонапарт же с бледным, неподвижным лицом стоял, окруженный адъютантами, глядя на проходящие мимо него отступающие полки. О чем он думал в эти минуты? о допущенных им грубых ошибках, о том, что после поражения в Египте новое поражение в Европе, в Италии от австрийцев з а л ь е т навсегда позором его военную славу, что все его враги подымут голову, картина отступающей и два н е б е г у щ е й ф р а н ц у з с к о й армии давала обильную пищу для грустных размышлений. Он стоял неподвижно, лишь ударяя стеком по мелким камешкам под ногами. Это м е х а н и ч е с к и п о в т о р я е м о е движения, замеченные наблюдателями. Одно выдавало волнение этого человека с не меняющимся выражением лица. Сражение было проиграно, и все-таки не все еще было потеряно. Когда французы уже отступали, Примчавшийся на взмыренном коне г а н е т Савари доложил, что Дезе, услышав г р о м к о нанады, дал приказ дивизии повернуть и идти на выручку главным силам. Может быть, Наполеон с этого часа и поверил Савари. Он вернул ему надежду. Дезе, благородный, смелый Дезе, только он, он один мог спасти французскую армию. Бонапарт считал минуты. Держите, держите! — скричал он солдатам. Но армия уже не могла держаться. Поле боя было усеяно убитыми и ранеными. Армия откатывалась, отступала на всех участках. Было три часа дня. Сражение было полностью проиграно. Поле боя осталось за австрийцами. Огонь затихал с обеих сторон. м е л о с р а с с л а л курьеров во все концы с и з в е щ е н и е м о решающей победе. одержанный над Бонапартом, считая дело законченным, он уехал в а л к с а н д р и ю п р и к а з а в генералу Заху преследовать отступавшую французскую армию. И вот в этот последний момент, когда казалось уже опускается занавес над пятым актом трагедии, подоспела шедшая стремительным маршем дивизия под командованием Дезе. ДЗ, оглядев печальную картину проигранной битвы, и вынув из кармана часы, х л а д н о к р о в н о сказал: «Первое сражение проиграно, но еще есть время выиграть второе». Второе сражение сразу же закипело по всему фронту. Дивизия ДЗ со свежими силами обрушилась на стоявшую без прикрытия австрийскую колонну. б о н а п а р выйдя из оцепенения, рядом п р и к а з о в перегруппировал силы и восстановил непрерывность линий атакующих войск к е л л е р м а н стремительной кавалерийской атакой обрушился на австрийские фланги Мармон объединив все наличные пушки открыл огонь по противнику австрийцы менее всего ожидавшие возобновления боя после недолгого сопротивления поддались панике и обратились в бегство Поле боя перешло в руки французов, австрийцы потеряли 6 0 0 т ы с я ч убитыми и ранеными и более с е тысяч пленными. По официальным данным б ю л л е т е н и я Бонапарта надо думать преувеличенным. К пяти часам пополудни проигранная первоначально битва превратилась в полную сокрушающую победу над противником, австрийская армия была разгромлена. Ошеломленный неожиданным поворотом судьбы, в ы р в а в ш и й из его рук, казалось бы, уже несомненную победу, Мелос был неспособен продолжать борьбу. На следующий день он послал парламентеров ш т а б о Наполеона с просьбой о перемирии. Французская армия также понесла тяжелые потери, более трех тысяч убитыми и ранеными. Быть может, самые ее б о л ь ш о й потери. Была гибель Дезе. Накануне Бонапарт вел с ним долгую дружескую беседу. Он хотел поручить Дезе военное министерство. Дезе шел впереди атакующие колонны, когда вражеская пуля пробила ему сердце. Падая, он успел лишь произнести: «Это смерть». В Клермон-Феране я видел памятник поставленный Дезе. На главной площади города среди вполне современных домов, посвященных м о д е р н о в о цветной н е о н о в о й рекламой, против скульптурного изображения Веринги т о р и к с а стоит памятник генералу Дезе. Люди проходили мимо него з а н я т ы е беседой, заботами дня. Может быть, от этого безразличия к привычному им городскому украшению памятник показался мне небольшим, бедным. Глядя на неподвижно застывшие в мраморе черты молодого лица Дезе погиб в возрасте 32 лет, а на скульптурном портрете кажется еще моложе, я думал о том, как несправедливо забыто имя воина и человека, сыгравшего такую большую роль в решающий день начала XIX столетия. Бонапарт в день Маренго хорошо сознавал, что значила смерть Дезе. п е р в о м сообщении консулом после сражения, пересланном 15 июня истории Дигарофоли Бонапартом, он кратко писал: "Новости армии очень хороши. Я скоро буду в Париже". И дальше: "Я в глубочайшей скорби по поводу смерти человека, которого я любил и уважал больше всех". Можно поверить в ы с к р е н н о с т ь этих строк, но время шло, раскаты с т а в ш е й знаменитой битвы гремели по всей Европе. Русский посол Вениколочев д о н о с и л в Петербург, что австрийские войска под командованием Мелоса пришли в такое замешательство, что в совершенно беспорядке ретировались. Архив внешней политики России, сношение с а в с т р и дело номер 9 2 0 е р е л я ц и я Колочева императору Павлу I, 17-29 июня 1800 года, лист 9. В Австрии и Италии известия о Маренго вызвали панику. Черторийский рассказывал, что простоватый английский косул только что женившийся на молодой прелестной особе, ч е л своим долгом бежать из Неаполя. Как только узнал о поражении австрийцев при Маренго, бросив свою жену. Адам ч е р т а р и ж с к и й Мемуары. Том 1. Москва. 1912. Страница 194. Паника была повсеместной. Прошло время, и Маренго стало классикой. Это сражение в несколько часов решившее исход кампании. изучали в военных академиях как вершину полководческого искусства. Все реже вспоминалось имя того, кто в действительности изменил весь ход исторической битвы — имя Д.З. Все громче и торжественнее звучало имя непобедимого полководца. о нем говорили теперь как о Гай Юли Цезаре. Пришел, увидел, победил. Сам Бонапарт. б е з п о с т о р о н н и х оценивал п р о и с ш е д ш е е иначе. Бурье рассказал, как при возвращении в Париж, приветствуемый повсеместно торжественно населением, первый консул, оставшись в Корее вдвоем с б у р ь е о м сказал: «Вот говорят, много сделал. Я завоевал, правда, меньше, чем за два года Каир, Париж и Милан. И что же? Если я завтра умру?» Через десять веков во всеобщей истории от меня останется не больше полстраницы.